В очередной раз, поблагодарив миссис Нгуэн за то, что она не вызвала полицию, я отправился с бабой домой. Пока я возился на кухне с курицей и рисом, отец сердито курил на балконе. Уже полтора года минуло с того дня, как наш рейс из Пешавара прибыл на территорию США, а баба все еще не привык. Ужинали мы в Проглотив пару кусков, Баба отодвинул тарелку. Как он изменился! Отруженные и загрубевшие руки, обломанные ногти черны от машинного масла, одежда провоняла пылью, потом и бензином. Заправка есть заправка. Баба напоминала вдовца, который женился снова, но не в силах выбрости из головы покойную супругу. Он скучал по тростниковым полям Джалабада, и садам Пагмана, тосковал по дому, где почти всегда роились люди, мечтал пройтись по Шуру-базару, поздороваться за руку со знакомыми, со стариками, которые хорошо знали его отца и деда, с дальними родственниками. Для меня Америка была землей, где я мог похоронить свои воспоминания для бобы местом скорби по прошлому. «Может, нам вернуться в пешевар?» — спросил я, глядя на кусочки льда в своем стакане. «Мы прожили в пешеваре полгода, ожидая, пока служба иммиграции и натурализации выдаст нам визы. Наша захудалая квартира с одной ванной вся пропахла грязными носками и кошками, но вокруг были все свои, во всяком случае свои для бобы». Он мог пригласить на ужин целый коридор соседей, большинство из них, как и мы, маялись в ожидании визы. Кто-нибудь обязательно приносил с собой музыкальные инструменты, у кого-то был сносный голос, и песни звучали до самого рассвета, пока не стихнет комариный зуд и ладони не вспухнут от постоянного прихлопывания в такт музыке Тебе там было лучше, баба, — добавил я, — ты там был будто дома мне это конечно, в пешеваре было хорошо. Тебе здесь. У тебя здесь такая тяжелая работа. Ну, теперь стало полегче, — возразил он. С недавних пор его назначили старшим смены. Но я-то и видел, как в сырые дни он морща потирает запястье. Видел, как пот выступает у него на лбу, когда он пьет после еды свое лекарство от несварень. Кроме того, я не ради себя самого прикатил сюда, правда? Я погладил его по руке. Моя ладонь чистая нежная, и его мозолистая лапа трудяги. Сколько подарков он сделал мне в Кабуле! Игрушечные кузовики, поезда, велосипеды. И вот Америка — последний подарок Амиру. Не прошло и месяца с момента нашего прибытия в США, как Баба нашел работу на бульваре Вашингтона. Владел автозаправкой какой-то афганец, естественно, знакомой Бабы. Шесть дней в неделю, двенадцать часов в день, Баба заливал бензин, пробивал чеки, менял масло и протирал ветровые стекла. Иногда я приносил ему еду и заставал такую картину. Баба разыскивает на полке какую-нибудь пачку сигарет, а клиент ждет с той стороны, покрытого маслянистыми разводами прилавка. Когда я входил, звенел электронный колокольчик, и Баба оборачивался и с улыбкой смотрел на меня через плечо, а глаза его слезились от напряжения. В тот же день, когда Бабу приняли на работу, Мы отправились в Сан-Хосе на прием к миссис Доббинс, служащей органов социального обеспечения, которая занималась нашими пособиями. Полные негритянки, светило поблескивающими глазами и ямочками на щеках. Как-то она мне сказала, что пела в церкви. Ничего удивительного, ее голос так и тек молоком и медом. Баба вывалил ей на стол целую кучу продовольственных талонов, и сказал, что они ему без надобности. Я всегда работаю, пояснил баба. И в Афганистане, и здесь. Большое вам спасибо, миссис Добинс, но я трачу только то, что заработал. Дармовых продуктов мне не надо. Миссис Добинс подозрительно прищурилась, не понимая, где тут подвох, но талоны взяла. За 15 лет, что я здесь служу, такого случая не припомню. В ее голосе слышалось крайнее удивление. Бабе всегда было ужасно неловко рассчитываться в магазине талонами Он ведь не нищий. Еще какой афганец увидит, позору не оберешься. Из конторы на улицу Баба вышел такой довольный, словно ему только что успешно вырезали опухоль. Летом 1983 года Я закончил среднюю школу. Мне было уже 20 лет. Самый старший среди вышедших на футбольное поле выпускников в академических шапках. Помню, баба совсем затерялся в толпе родителей среди вспышек фотокамер и голубых платьев.